Больше часу тому назад офицер мог различить, как по галерее прошла женщина, направляясь с террасы во внутренние покои, мимо беломраморных бюстов героев и ученых, расставленных вдоль всего пути. Плотная фигура небольшого роста, с высокой грудью, характерный постанов головы, чуть приподнятой, и особая приметы стана, все приметы государни, хорошо знакомые ротмистру, привлекли его внимание. Долго после того, как женщина скрылась в глубине галереи, недоступной его взору, молодой офицер все глядел туда, вслед, как будто обладал способностью видеть сквозь толстые каменные стены. Гулка пробила десять на больших дворцовых часах. Бронзовые фигурные часы, стоящие в гостиной на консоли, мелодично начали вызванивать удар за ударом. Офицер как будто очнулся от своих дум, нервно оправил темляк и, без того бывший в полном порядке, огляделся, прислушался и опустился в мягкое соседнее кресло, откуда видно было и дверь спальни князя, и все, что делается за окном. Тонкий слух офицера различил за дверью невнятное бормотание, то прорывавшееся более внятной нотой, то переходившее в однотонное причитание, то совсем затихающее. Изредка какой-то глухой стук доносился из-за двери, как будто что-нибудь мягкое упало на ковер. Этот стук повторился раз десять, двенадцать подряд. Такой звук мог бы издавать большой, очень туго набитый эластичный мяч, который, упав на пол, подпрыгивал бы и падал несколько раз подряд все слабее и мягче. Поклоны отбивает. Весьма любопытно сведать, какие грехи великие замаливает сей старый хорек, — подумал ротмистр. Лицо его очень красивое но мало и неподвижная до этих пор, оживилась легкой насмешливой улыбкой, от которой засверкало два ряда мелких красивых зубов, полуприкрытых тонкими, красиво очерченными, краснеющими как у женщины губами. Шум и серебристый звон бубенцов стал долетать справа из-за окна. Это отъезжала от крыльца обычная русская тройка обер-полицеймейстера, успевшего сделать государыне свой доклад и теперь во всю мочь лихо покатившего обратно в столицу. Еще не замерли совсем вдали серебристые перезвоны бубенцов и колокольцев, когда за дверью рядом послышались шуршащие, преподающие шаги. Кто-то приближался в мягкой обуви, прихрамывая на одну ногу слегка пошаркивая подошвами по паркету, не перекрытому у дверей ковром. Слегка прихрамывая на левую ногу, приближался князь. Разделяя убеждения своего времени, Салтыков, для предупреждения различных заболеваний, носил вечно фонтенель на этой ноге полагали, что через незаживающую, постоянно гноящуюся ранку выходят все дурные соки из организма и обеспечивают тем долголетие, здоровье и силу. Узнав шаги, ротмистер быстро вскочил, вытянулся в струнку, еще раз обдернув свой прекрасно сидящий мундир, приладив по форме в руках головной убор. Большая и тяжелая дверь медленно, с коротким скрипом распахнулась под давлением слабой старческой руки. Прямо против двери находилось окно спальни. Яркие золотые лучи, падающие в него, наполнили весь пролет двери, ударив прямо в глаза ротмистру. На этом золотистом сверкающем фоне вырезалась маленькая фигурка худощавого старичка со сморщенным лицом, с седою головой на тонкой, вытянутой немного вперед шеи. Небольшой острый носик торчал над безусым старческим ртом с тонкими нервными губами, которые порою как будто жевали что-нибудь, не умея оставаться в покое. Род старика вечно был осклаблен в любезную, даже как будто угодливую полуулыбку привычного царедворца. Но общее лукавое выражение лица, особенно небольших карих, умно глядящих глаз, как-то не вязалось с этой гримасой, одетой, как вечная маска, на лицо старика. На нем был военный, зеленого цвета мундир и цветной камзол нараспашку. Старомодное кружевное жабо белело под камзолом. На ходу князь четко постукивал своим костыльком с золотой ручкой, без которого не появлялся нигде. Князю было всего шестьдесят лет, но выглядел он гораздо старше, несмотря на свои вечные заботы о здоровье и довольно умеренный образ жизни. Беспокойный, завистливо подозрительный блеск глаз, выдающий ненасытного чистолюбца, говорил внимательному наблюдателю, чего таким изможденным и слабым казался князь-фельдмаршал, сделавший блестящую карьеру даже для своих лет и при всей родовитости Салтыковых. — Здесь уже, Платошенька? Здоров, — Здоров-здоров. — Рад видеть. — Что там? — Все свои? — Ну, погодят. — Не каплет. Садись, потолкуем. Что нового? Выкладывай. Постой, что это ты, нончи, как будто того, не того? Гляди, не истрепись до строка, потом, чтобы неустойки не вышло. Князь раскатился своим дробным, натреснутым смехом, впиваясь в то же время острыми глазками в лицо покрасневшего ротмистра. Что? Нет? Скромненько живешь? Уверю. Ладно. От любви сохнешь? Знаю. Так и толкуем мы, где следует. Помирает от любви мальчик. Там это любят, чтобы за ней помирали, пока самой пора помереть не пришла. Наполовину искусственный смех перешел в такой же наполовину только естественный кашель. Казалось, этот старик в силу долгой привычки, даже наедине с самим собой, даже на молитве перед Богом, разучился быть простым и естественным. И это притворство, неразлучное с князем, уже не резало окружающим ни ушей, ни глаз. Ишь, ишь, зардел даже, что твоя красная девица, Рот, мистер, гвардеец, кавалерист. Ничего, это тоже нравится это любят. Красней, красней, вреда не станет от того. Ну, толкуй, что нового. Где был? Кого видел? Исповедуйся, мой свет, докладывай по начальству. Ротмистер Платон Зубов, подняв скромно опущенные глаза и подобострастно глядя прямо в лицо князю, заговорил вкрадчивым, тихим, но внятным голосом. Нынче Господь счастье послал ваше сиятельство. Раненько утром случайно повстречаться довелось. Как на первую прогулку выйти изволило. Случайно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Со мной, брат, не финти. Со мной на чистоту надо. Далее. Был замечен? Помог Господь ваше сиятельство. Я будто по караулу шел. Увидал издали, остановился. «Салютую». Собачка одна ко мне кинулась. Я приласкал. Тут и узнан был. Изволила головой ласково кивнуть. И далее проследовала. Я не осмелился ближе. Очень в задумчивости пребывает, видно. «Задумаешься. Этот кафтан красный, как она его называет, совсем истрепался со своей щербатовой. От него ей, голубушки нашей, ни тепло, ни холодно». А еще ревновать смеет ее, голубушку бедную, собака на сене ей-ей, и взглянуть ей не дает ни на кого. Есть тут преображенец отставной, секунд-майор Казаринов, известен давно государыне, красивый мужчина, о нем тоже многие хлопочут, особливо потемкинцы, заметь это. Вот и захотел граф Брюс поджечь мамону нашего. Торговал тот у графа именьишко, да остановился. Проведал, что не стоит покупать, крестьянишки разорены. А Брюсу сбыть охота. Он и спросил на днях, что ж, граф, покупаете, нет ли? Другой охотник есть. — Продавайте, — говорит Мамона. — А кто торгует? — Казаринов. Как услыхал мой Александр Матвеевич, побледнел, голос у него отнялся, еле слышно выговорил, да ведь у Казаринова у этого и нет ничего. Откуда у него триста тысяч такая изрядная сумма возьмется? И на государыню глядит, словно пробуравить ее хочет глазами. А она, матушка, таковот то спокойно и отвечает, разве один Казаринов на свете? Может, и купить совсем не тот, на кого ты думаешь? А Брюс и затакал. «Да», — говорит, — секретарь отставной из военной коллегии купить собирается. «Понял? Да еще Милорадовича, тебе ведомого, тоже же безбородка, как родню своего сватает, сватает. Да курляндец Менгдень, да еще есть... Видишь, целый бой идет».